оперработник не был женат. Начальник отделения кадров доложил Фетину личное дело оперработник. В краткой справке на него говорилось Вадимович Петр Ильич, 1902 года рождения, уроженец города Новгород-Северский Черниговской области, украинец. Происходит из семьи кустаря Портнова, Окончил рабфак в Туапсе. С 1920 по 1925 год проходил военную службу в кавалерийской казачьей части. В 1933 году направлен на учебу в Центральную школу ОГПУ в Москве. По ее окончании работал в органах государственной безопасности Саратовской области. В 1937 году окончил школу особого назначения «ШОН». И был зачислен пятый отдел ⁇ Разведка ⁇ Главного управления государственной безопасности НКВД на должность начальника отделения. Начальник разведки дал указание активизировать оформление Гудимовича на работу в Польшу и одновременно подобрать ему помощницу, желательно владевшую польским языком. Через несколько дней Фитин утвердил необходимые документы на разведчика. А 25 октября в Берлин на имя резидента Захара Амаяка Кабулова, брата заместителя наркома Богдана Кабулова, ушла шифра телеграмма следующего содержания. На днях к вам для дальнейшего следования к месту назначения в Варшаву на должность управляющего советским имуществом в бывшей Польше Выезжает наш оперработник Петр Гудимович, он же Иван. Обсудите с ним все вопросы, касающиеся его работы по линии прикрытия, а также условия поддержания связи. Окажите содействие в получении в МИД Германии официальных документов для постоянных поездок работника в Варшаву и Берлин, то есть в обоих направлениях. Из ваших средств выделите Ивану автомашину, пишущую машинку и тому подобное. Договоритесь, каким путем будете поддерживать связь между собой. С помощью личных поездок, через курьеров, вызова к себе в Берлин, письменно. Выдайте ему из имеющихся у вас средств 880 польских злотых и 1200 немецких марок на оперативные расходы. 30 октября 1940 года Захар сообщил Москву. Иван прибыл в Берлин для дальнейшего исследования в Варшаву. Через несколько дней Иван, находившийся в Польше под фамилией Васильева, уже осматривал здание советского посольства в Варшаве. Его сопровождал бывший киномеханик посольства Трепман, который после закрытия советской дипломатической миссии охранял здание. Имена от Трепмана работник начал получать некоторые сведения, касавшиеся обстановки в городе. В дальнейшем, правда, выяснилось, что он являлся осведомителем гестапо, и этот факт учитывался в работе с Как полагается по дипломатическому протоколу, оперработник нанес официальный визит нацистскому чиновнику-австрийцу Данеку, представлявшему в Варшаве МИД Германии. В компетенцию Данека входили все вопросы, касающиеся иностранных граждан и дипломатов на территории бывшей Польши. В прошлом он был профессором Венского университета, специалистом в области славянских языков. Контакт с ним представлял определенный интерес для разведчика. Иван познакомился также с руководителем варшавского гестапа Николаи, который проявил нескрываемый интерес к деятельности управляющего советским имуществом в Польше, с начальником полиции Варшавы Фатишем, завел другие официальные связи, которые могли представить интерес.